О, господи, пробормотал Ренден. Да, теперь-то я понимаю. Теперь мне понятны все те мелочи, что так озадачивали меня. Но как это тебе удалось так здорово приручить Флору? Просто повезло, сказал я. Кроме того, помогла врожденная изворотливость. Да нет, даже и в этом нужды не было. Она просто глупо себя вела. В любом случае, вы мне теперь особенно нужны. Как ты думаешь, сможем мы вернуться обратно в царство теней? – спросила Дердры у Рэндома. На меня она и не глядела. Конечно, ответил Рэндом. Только по-моему этого делать не стоит. Мне все-таки хотелось бы увидеть Корвина на троне Амбара, а голову Эрика на шесте. По-моему, попробовать хотя бы еще разок стоит. Хотя, честно говоря, надежда маловата. Но пока что возвращаться в царство теней я не собираюсь. — А ты, разумеется, если хочешь, можешь туда вернуться. Вы всегда считали меня малосильным врунишкой, но вот теперь есть шанс убедиться, чего я на самом деле стою, а я намерен это продемонстрировать. — Спасибо, брат, — сказал я. — Смотри, не обманись при лунном свете, — предупредила Дэрдры. — Тебя ведь снова можно привязать к столбу, знаешь ли? — откликнулся Рэндом, и она промолчала.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 хотя преследователи были скрыты в густой тени. Они опустились на четвереньки, и лунный свет чудесным образом превратил их серые одежды в волчьи шкуры. Во тьме зажглись три пары звериных глаз. Я проткнул первого оборотня своим серебряным клинком, и по лесу разнесся человеческий вопль. Рэндом одним ударом меча отрубил второму голову, и, к моему удивлению, Дейрдре подняла одного в воздух и сломала ему хребет о своем колено с отвратительным хлюпаньем. — Скорее, где твой меч? — крикнул Рэндом. Я поспешил проткнуть и его противника, и противника Дейрдре, и снова в воздухе раздались человеческие вопли. — А теперь давайте-ка уносить отсюда ноги, — сказал Рэндом. — Сюда. И мы бросились за ним.